Миссис Хартер была дома одна, Чарльз играл у друзей в бридж. В вечерней программе был концерт старинных шотландских баллад. Всемирно известная сопрано исполняла Анни Лори. И вдруг на самой середине песни произошла странная вещь. Раздался щелчок, песня неожиданно прервалась, из приемника послышались писк и треск, Затем и они стихли. Наступила тишина, а потом чуть различимое низкое гудение. Хотя миссис Хартер не знала, почему, но у нее сложилось впечатление, что приемник был настроен на какое-то очень отдаленное место. А потом зазвучал голос, ясный и отчетливый. Это говорил мужчина с легким ирландским акцентом. «Мэри! Ты слышишь меня, Мэри? Это говорит Патрик. Я скоро приеду за тобой. Ты ведь будешь готова, Мэри?» И тут же звуки Анни Лори заполнили комнату. Миссис Хартер окаменела в своем кресле. Руки ее вцепились в подлокотники. «Может, она грезила? Патрик?» Это был голос Патрика. Голос Патрика вот в этой комнате? Он разговаривал с ней? Нет. Это сон или, возможно, какая-то галлюцинация? Должно быть, она задремала на пару минут. Как странно, что во сне ее муж разговаривал с ней по радио. Это ее немного напугало. Что он сказал? Я скоро приеду за тобой. Ты будешь готова, Мэри. Было ли это... Могло ли это быть предчувствием? Сердечная недостаточность, ее сердце. В конце концов, она уже не молода. Предупреждение! Вот что это было, сказала миссис Хартер, с трудом вставая с кресла. У нее были сильные боли в области сердца. Она прибавила. А сколько денег зря выброшено на этот лифт? Она никому ничего не сказала, но следующие два дня была весьма задумчива и озабочена. А потом произошел второй случай. Снова миссис Хартер была одна в комнате, передавали оркестровую музыку. Радио, как и в прошлый раз, неожиданно замолчало. И снова была тишина и ощущение дальнего расстояния, и снова голос Патрика. Но не тот голос, что был у него в жизни, а удаленный, прерывающийся и какой-то неземной. «Мэри, с тобой, — говорит Патрик, — я очень скоро приду за тобой». Затем щелчок, шум и снова оркестровая музыка. Миссис Хартер посмотрела на часы. Нет, на этот раз она не спала. Бодрствуя и будучи в твердом рассудке, она слышала голос Патрика, и она уверена, что это была галлюцинация. Смущаясь, она начала обдумывать все те теории распространения волн в эфире, о которых ей рассказывал Чарльз. «Может ли быть?» чтобы Патрик действительно говорил с ней. Мог ли его голос донестись к ней через пространство? Чарльз говорил что-то о потерянных длинных волн, о каких-то дырах в шкале. Может быть, эти волны и объясняют все так называемые парапсихологические явления? Нет-нет, в этой идее нет ничего невозможного. С ней говорил Патрик. Он воспользовался новейшими достижениями науки, чтобы подготовить ее к неизбежному. Миссис Хартер позвонила, чтобы пришла ее горничная Элизабет. Элизабет была высокая и худая женщина, лет шестидесяти, за весьма отталкивающей внешностью скрывалась чистая душа, страстно привязанная к своей хозяйке. «Элизабет», — сказала миссис Хартер, — когда ее верный вассал появился в комнате. — Ты помнишь, о чем я тебе говорила? — Левый верхний ящик в моем секретаре. Он заперт. Длинный ключ с белым ярлыком. Там все приготовлено. — Приготовлено? Для чего, мадам? — Для моих похорон, — фыркнула миссис Хартер. — Элизабет, ты ведь прекрасно понимаешь, о чем я говорю. — Ты сама помогала мне складывать туда все эти вещи. Элизабет изменилась в лице. — О, мадам! — запричитала она. — И не думайте об этом. Вам ведь гораздо лучше. — Всем нам придется покинуть этот свет раньше или позже, — рассудительно заметила миссис Хартер. Я и так зажилась. — Если тебе так нужно реветь, иди куда-нибудь и там реви. Все еще всхлипывая элизабет удалилась миссис хартер с любовью посмотрел ей вслед старая дура но она ко мне привязана очень привязана проговорила она ведька припомнить сколько же я ей завещала 100 фунтов или только 50 следовало бы 100 Этот вопрос мучил старую леди, и на следующий день она села и написала своему адвокату. Она просила прислать ее завещание, чтобы она могла проглядеть его. Это было в тот самый день, когда Чарльз за обедом рассказал историю, которую потрясла миссис Хартер. «Между прочим, тетя Мэри, — сказал он, — Кто этот забавный старикан наверху, в комнате для гостей? Я имею в виду картину над камином. Старый франт с бородой и бакенбардами. Миссис Хартер строго посмотрела на него. — Это твой дядя Патрик в молодости? — произнесла она. — О, ради бога, простите меня, тетя Мэри, я вовсе не хотел вас обидеть. Кивком головы миссис Хартер дала понять, что принимает извинения. Чарльз довольно неуверенно продолжал. «Мне просто было интересно. Видите ли, он замолчал в нерешительности, и миссис Хартер резко проговорила. «Ну, так что ж ты хотел сказать?» «Ничего», — поспешно ответил Чарльз. «Ничего существенного». В ту минуту старая леди больше ничего не сказала. Но позже, когда они были вдвоем, она вернулась к разговору. — Я хочу, Чарльз, чтобы ты рассказал мне, почему ты заинтересовался портретом твоего дяди. Чарльз смутился. — Хорошо, тетя Мэри, я вам все расскажу. — Это просто мои глупые фантазии, совершеннейший абсурд. — Чарльз... — властно произнесла миссис Хартер. — Я настаиваю. — Ну, хорошо, моя дорогая тетя, если вы так хотите. Мне показалось, что я видел его, мужчину с портрета. Он выглядывал из последнего окна. Это случилось, когда я возвращался домой прошлой ночью. Я полагаю, это был какой-то световой эффект. Я недоумевал, Кто же ты мог быть? Лицо его было таким ранневикторианским, если вы понимаете, что я имею в виду. Я спросил Элизабет, но она сказала, что в доме никого нет, никаких гостей или посторонних. А позже, вечером, я случайно забрел в комнату для гостей на втором этаже. И там был портрет над камином. Это был тот самый незнакомец. Я полагаю, что есть вполне простое объяснение этому факту. Это все влияние подсознания. Должно быть, я давно заметил картину, но не осознал этого, а потом мне пригрезилось это лицо в окне. — Это было последнее окно? — резко спросила миссис Хартер. — Да. А что случилось? — Ничего, — сказала миссис Хартер но, тем не менее, она была напугана. Эта комната была гардеробной ее мужа. В тот же вечер Чарльз снова ушел в гости, а миссис Хартер с лихорадочным нетерпением включила радио. Если она в третий раз услышит таинственный голос, у нее не останется и тени сомнения, что она действительно общается с потусторонним миром.